Глава 89 -я. Атака святого учения. Примерно то же самое произошло не только в Аслане и -Ида Деидаре, но и в других странах. Ни одна террористическая организация не осмеливалась прежде действовать настолько нагло. Империя Бедан. Стальная академия. Марса и Ливейду тренировались по специальной программе. После окончания SAG многие вернулись к учебе или же взяли передышку. Марс решил закончить с академической жизнью, Ливейдус нет, но после возвращения в Высшую Академию X, он взял академический отпуск и отправился вместе с братом на родину, твердо сказав самому себе, что не вернется обратно до тех пор, пока не достигнет хотя бы самого базового понимания внутренней вселенной. Сейчас он оценивал себя недостаточно конкурентоспособным, чтобы представить свою родину в этом учебном заведении, а полностью сосредоточен на тренировках он мог только у себя дома, в Стальной Академии. На самом деле, схожими тренировками сейчас занимались не только эти двое, но и многие другие участники прошедшего турнира. Пока еще воспоминания свежие, они решили полностью уйти в тренировки, а не тратить это время зря. Хотя Арагон и погиб, но он смог защитить честь Империи Абидан, а что же касается братьев Ван, то им пришлось услышать за это время много критики, и не только это. Тем не менее, просто закончить глупой смертью в какой-нибудь локальной войне было не вариантом для них. Смерть – выбор слабых. а для настоящих же воинов существует единственный путь – жить и становиться сильнее. Так что им оставалось лишь превратиться в еще более сумасшедших и начать раз за разом входить в состояние на границе жизни и смерти без каких-либо предохранителей, без помощи каких-либо машин и преобразований тела. Теперь им предстояло вновь доказать свою ценность, достигнув понимания внутренней вселенной в сражениях голыми руками. Большой аппетит и могущество их империи опирается на невероятную способность к обучению беданцев А эта невероятная способность к обучению, в свою очередь, происходит из постоянной гонки за силой. Всё остальное можно разрушить, и только сила является тем, что разрушает. Именно отталкиваясь от этой логики, в Империи Абидан начали исследования внутренней вселенной сразу же после увиденного на SIG, но... На... ПРОВАЛ! ПРОВАЛ! ПРОВАЛ! Братьев Ван раз за разом постигали лишь неудачи. Они уже привыкли использовать свои способности X на инстинктивном уровне, а здесь им требовалось использовать только свою внутреннюю энергию. Марс взревел, войдя в свое особенное состояние неуязвимости. Он хорошо знал силу своего тела. Что такое внутренняя вселенная? Это энергия, хранящаяся в теле человека, а способности X это использование внешней энергии. Таким образом, Марс с самого начала был очень близок к постижению внутренней вселенной, Его врожденная способность неуязвимости больше подходила для развития по пути именно боевых искусств, однако из-за всеобщей тенденции он вместо этого сосредоточился на контроле над силами внешней Вселенной. В этом и заключается причина, по которой он теряет контроль над собой, когда входит в это состояние. Теперь, когда он уже смог нащупать эту вещь, внутреннюю Вселенную, ему стало понятно, что это неправильно. А еще Марс понял, что внутренняя Вселенная и есть та самая сила, которую он искал все это время. Оливейдус вдруг почувствовал, что аура его брата изменилась. Более того, каждый последующий удар Марса нёс в себе все большей силы, и это нельзя было назвать обычным увеличением мощи. Внутренняя вселённая. Он уже одной ногой за порогом этого царства. Неужели судьба наконец повернулась к ним лицам? Бах! В этот момент ворота тренировочной площадки вдруг разлетелись в разные стороны от взрыва, и из проема вылетели десятки силуэтов. Глаза Марса сразу же воспылали с новой силой, «Внезапная атака сейчас действительно как нельзя кстати!» Однако Ливейдус почувствовал неладное. Даже если это часть их тренировки, зачем нужно было взрывать ворота? Он поднял голову, чтобы посмотреть на смотровую комнату, и не увидел там знакомых лиц из обслуживающего персонала. Там были только пятна крови на прозрачном стекле. «Осторожно!» – крикнул Ливейдус своему брату. Его лицо стало суровым. «Кто осмелился напасть на стальную академию?» «Бам!» Марс пропустил удар, и его лицо тоже изменилось. Он услышал крик Оливейдуса, однако к этому моменту было уже слишком поздно. Его противник не был сильнее, но он постиг внутреннюю вселенную и к тому же сжимал в кулаке остальные костет. Таким образом, хотя после удара и последовало скорое отступление, одной атаки хватило, чтобы сломать кость в правой руке Марса. «Кто ты?» Противник не ответил, он лишь дождался своих товарищей и вновь бросился в атаку. Все они явно владеют боевыми искусствами, и трое из них точно постигли внутреннюю вселенную. Тогда умрите! Теперь Марс уже был готов, и потому враги тут же почувствовали жажду крови обеданца не боящегося смерти. А еще разница в настрое отразилась на том, что вместе с выливающейся внутренней энергией, Марс также начал притягивать к себе и внешние силы. Гармония духа и тела! Бам! Марс отбил очередной удар и сразу же схватил противника за руку, а потом за ногу, поднял его и отпустил спиной на свое колено. Послышался хруст, ознаменовавший разрыв позвонка. Это был тот самый парень, который сломал ему руку. Следующим движением Марс швырнул труп в другого противника, затем сделал резкий рывок вперед, поймал третьего парня, обхватил его двумя руками и начал оборачиваться. В этот момент послышался очередной хруст костей. Внутренние органы человека в его руках оказались раздавлены, Он снова бросил труп в остальных и, найдя новую цель, опрокинул ее на землю и раздавил весом своего тела. Быстро поднявшись, Марс понял, что трюк с бросанием трупов ему больше не поможет, другие противники уже отступили. Тем не менее, его глаза горели огнём, словно он только и хотел, что продолжение этого сражения. Независимо от того, кто эти люди, недооценивать Абиданса всегда готового умереть – это верный способ найти свою собственную смерть. Хотя некоторые противники и постигли внутреннюю вселенную, было очевидно, что их уровень в этой сфере ещё недостаточно высок. Марс же, наоборот, смог достигнуть прорыва в критической ситуации. А это значит, что он может с ними сражаться. Однако пока Марс наслаждался своей новой силой, Ливейдус оказался в сложной ситуации. Яростно взревев в начале сражения, он перешел к использованию техники Небесного Повелителя и уже готовился разорвать на куски своего первого противника — Но их врагами стали неравные войны, а убийцы, которые умело могут организовывать ловушки для своих жертв. Парень перед ним был на самом деле сильнее, чем старался выглядеть. Он специально показал брешь в своей боевой технике, чтобы заставить Ливейдуса допустить непоправимую ошибку. И привыкший сражаться бесстрашно, отключая весь здравый смысл, Ливейдус действительно ее допустил. Но в тот момент, когда он уже почувствовал вкус смерти, на него вдруг упала большая тень. Все удары, которые он должен был получить, приняла на себя именно она. Нет, это был Марс. Брат защитил его от смертельной угрозы. С самого начала эта ловушка была не для Ливейдуса, а как раз для Марса, который оказался сильнее, чем предполагали изначально эти убийцы. У Марса был только один младший брат. Он всегда убирал свои крылья славы, когда Ливейдус был рядом, потому что, во-первых, хотел, чтобы его младший брат достиг значительно большего, чем он сам, А во-вторых, ему действительно казалось, что с более талантливой. Но как иначе? Ведь так и должны относиться старшие к младшим. Да, беданцы не привыкли много говорить, но это совсем не значит, что они не испытывают те же чувства, что и все остальные люди. Пребывая в смятении из-за переживания о братье, Оливейдус сразу же пропустил удар по шее и вырубился. После этого убийцы исчезли, прихватив с собой как и трупы своих собратьев, так и братьев Ван. На тренировочной площадке остался лишь полный хаос из обломков и бездыханные тела местных охранников. Сигнал тревоги в Стальной Академии раздался только после того, как сражение оказалось закончено.